развитого металлургического производства, возраст которого определяется в три тысячи лет. А нижние слои мецоморской культуры — ровесники Стоунхенджа. Высеченные в скалах угломерные инструменты, по предположению ученых, служили предкам урартов для астрономических измерений. А вот сообщение, датированное 1978 годом. На северо-западе Кении американские антропологи обнаружили сооружение из 19 базальтовых колонн. Проведенные измерения показали, что колонны ориентированы на крупные звезды и созвездия. Ученые отмечают высокую точность расположения земных визиров для наблюдения за небесными светилами. Возраст этой обсерватории — 2300 лет. Древнейшие цивилизации, кроме египетской, не оставили больших каменных памятников. Знаменитые города Юкатана в Америке и странные каменные головы острова Пасхи по сравнению со Стонхенджем совсем молоды. Они высекались в течение последних двух тысячелетий. Имена талантливых создателей этих уникальных сооружений канули в лету, но сегодня древние камни начинают все больше рассказывать нам об их жизни. Прежде, когда мы могли руководствоваться лишь путанными легендами и мифами, далекое прошлое представлялось непостижимым. Сегодня Содружество наук изучает истоки формирования человеческой культуры И воссоздает раннюю историю цивилизации на нашей планете. Следы каменной летописи. В Армении есть замечательная поговорка. Ищите дух, а тело найдется. Каждая встреча с архитектором армянского филиала института Гидропроект Петросяном выливается маленький праздник, праздник стойкости человеческого духа, его великого упорства в достижении поставленной цели, преданности одной идеи. Чем же знаменит Петросян? Вот уже более двух десятков лет все свои выходные праздники, не говоря об отпусках, он проводит в горах. День за днем, год за годом изучает и разгадывает он тайны гигантской галереи наскальных рисунков. С чего началось это необычное увлечение? С детства, когда любил путешествовать по горам. Став архитектором, часто брал этюдник и шел на поиски новых мест. Причудливые очертания гор, самые немыслимые сочетания камня, неба, растительности, будили фантазии и очень помогли в работе однажды обнаружил выбитые на скалах какие-то изображения — черточки, луночки, линии. Но в целом рисунок не проглядывался, был каким-то стертым. Но тут пошел дождь, и изображения словно окропили живой водой. Они проявились на камне, как под действием проявителя. Он увидел самое настоящее чудо — земной шар с четырьмя человечками на нем по окружности. После специальной экспертизы оказалось — Что этому рисунку 4000 лет. Вспомните школьные учебники. Там написано, что древние представляли планету как некое тело, которое покоится на трех китах, 12 цепях, олени, черепахи и так далее. Этот рисунок убедительно доказывает, что наши далекие предки совершенно точно знали, что Земля круглая, и, кроме того, населена людьми. По этому поводу у него есть гипотезы. В частности, В древне-вавилонском эпосе есть описание путешествия человека на небо. Там сказано, что после первого часа полета Земля стала похожей на холм, а море — на озеро. После второго планета превратилась в мельничный жорнов, а море — в миску. По мере удаления Земля стала как лунный диск, потом как коржик и, наконец, совсем исчезла. Если сравнить это с нынешними описаниями видов Земли из космоса, то можно найти много общего. Согласитесь, для того чтобы дать такие точные картинки вида нашей планеты из космоса, туда все же надо было слетать. Однако возраст древневавилонского эпоса четыре тысячи семьсот лет.